Глава двадцать восьмая. Олег поморщился. В открытые окна доносился все нарастающий шум, похожий на могучий рок от морского прибоя. Он поднялся, чтобы закрыть створки. В слабом рассвете увидел двор, весь заполненный народом. Все голдели, как гуси на базаре. Он видел раскрытые рты, вскинутые руки. Но уже не спалось, хотя толстые ставни отгородили от шума. Скив спал как бревно. Пришлось попинать его ногами. Тот с трудом открыл глаза, зевнул, сказал с подвыванием: "Давно так хорошо не спал. Поверишь ли, в лесу от каждого упавшего листочка просыпался". "А меч уже в руке?" "Не поверю", ответил Олег. "Здесь ещё тот лес, а ты дрыгнешь. Вставай, умойся и пойдём к Гелону". Скиф насторожился. "Какие-то новости?" "Похоже на то. У дверей, что ведут в покои Гелона, Стражи скрестили перед Олегом копья. Ему даже послышался скрип натягиваемых луков. Быстро посмотрел по сторонам, наверх, но там темнота, только слышно сдавленное дыхание. Гелон нас знает, сказал Олег торопливо, а вот это его брат. Приказа не было, отрубил один страж. Второй буркнул: лучше вам по доброму, по здоровому туда, в зад. Я еще ничего, но кто-то устанет долго держать лук натянутым. В коридоре послышался топот. Снизу по лестнице взбежал молодой парень, лицо красное, запыхавшийся. Стражи убрали копье. Парень с разбега налетел на дверь, распахнул с грохотом, вбежал во внутрь. Олег успел увидеть в глубине комнаты Гелона. Молодой царь сидел за столом, уронив голову на руки, а коеем нервно расхаживал в зад вперед. Гелон вскинул голову на шум, увидел гонца, успел заметить Олега. Что-то сказал нетерпеливо Акому. Страж заботливо прикрыл дверь, но почти сразу она распахнулась. Аком выглянул, сделал повелительный жест: "Этих пропустить". Стражи молча отступили. Олег проходя кивнул: "Верно делаете, ребята. Гелон ценен. Вы даже не представляете, насколько он ценен". А в комнате парень торопливо выкрикивал: "Царь, да распахни же окна! Разве не слышишь этот шум?" Это пришли люди, которые готовы уйти в мир чёрного солнца, только бы ты вернул своего отца. И не ради награды, царь, а не просто любят тебя. Гелон. Гелон вскочил, глаза безумны, стол подпрыгнул и отлетел к другой стене. Руки дрожали, когда снимал железные запоры. Ставни распахнулись, едва слышный гул сразу превратился в мощный слитный рёв, будто на стену непрестанно накатывали океанские волны. Вся площадь перед дворцом была запружена народом. Видно было, как далеко на той стороне города из далёких ворот всё появлялись новые и новые люди, которых весть застала в их родных сёлах. Шли одиночки и семьи, целые группы: мужчины и женщины, старые и совсем молодые юноши. Олег ощутил, как в глазах защипало. Гелон рядом всхлипывал и вытирал слёзы. Скиф в восторге бил кулаком в ладонь. Есть же на свете ещё люди, вырвалось у него. Есть! Чёрт, неужели они все живут в твоей стране, Гелон? Гелон плакал, потом плач перешёл в рыдания. Олег ощутил, как в глазах закипели слёзы, а кулаки сжались. С полудня к руинам старого храма уже двигались массы народа. Больше всего торопилось из города, но и малыми группками спешили из ближних сёл. Конные стражи оцепили развалины Подоспели пеши, выставили копья, удерживали. Нашлись горячие головы, что старались прорваться и первыми вспрыгнуть на жертвенный камень. Траву и стоптали, словно здесь прогнали табун в сто тысяч голов. Люди все шли и шли, отпихивая друг друга, а сам храм был взят в огромное кольцо. Мохнатые зверьки попрятались, а от гула голосов дряхлая колонна на глазах трескалась, становилась ниже. Акоем с двумя помощниками очистили от пыли и грязи плоский жертвенный камень перед чудовищным изваянием. Зажгли по обе стороны светильники с благовонными смолами. Молодой парень, чуточку бледный, но с гордо выпрямленной спиной, быстро подошёл к камню. Акоем остановил, спросил строго: "По своей ли воле ты готов уйти в подземный мир?" "По своей, по своей", ответил парень нетерпеливо. "Не тяни, батя!" Да вернётся в этот мир отец нашего славного Гелона. Даже скиф заметил, что колоксаи не называют по имени. Для них он всего лишь отец обожаемого правителя. Смотри, предупредил Акоем. Владыки того мира смотрят прямо в душу. Если с Алгалта умрёшь всё равно, но жертва будет напрасна. Колоксаи не вернут. Олег впился взглядом в лицо парня. Тот гордо улыбнулся. "Пусть смотрит", ответил он беспечно. "Меня никто и никогда не мог принудить. Я иду добровольно, иду с радостью. Вряд ли мне ещё когда-то удалось бы вот так совершить что-то достойное". Он сделал два шага, Олег задержал дыхание. В огромном зале народ затих, а парень отважно ступил на жертвенную плиту. Даже в этот миг румянец не ушёл с его щёк. На миру и смерть красна. Он любуется собой, своим поступком. знает, что о его подвиге будут рассказывать долго, а родня будет им гордиться. Олег выждал немного, потом очень медленно, стараясь сделать это незаметно, выпустил из груди спёртый воздух. Парень уже забеспокоился, вертит головой. Что-то не получилось, это уже видно. Сейчас это поймет и окоем. Пока что еще ждет. Так и впился взглядом в лицо отважного. Скив дрожал. На бледном как полотно лице менялись оттенки от неверия до безумной надежды. Вот сейчас на жертвенном камне вспыхнет огонь, парень исчезнет, а из огня шагнёт в мир живых огромный, прекрасный обликом царь-воитель, сияющим взором и грозный видом. Олег сказал быстро. Акуэм, парень чист, но боги почему-то его не хотят. Давай другого. Акуэм в растерянности вскрикнул. Но почему? Жертва добровольна. Может быть, у него ноги кривые, огрызнулся Олег. А то и вовсе не оттуда растут. Ты не на меня смотри, на людей смотри. Народ в самом деле начал волноваться. Слитный гул голосов нарастал, как грохот надвигающегося наводнения, что прорвало плотину и теперь несёт с собой брёвна, сараи, вырванные с корнями деревья, ревущий в страхе скот и гогочущих гусей. Акуем поспешно вскинул руки. Боги послали знак. Толпа начала затихать, а кто всё ещё волновался, на тех шикали. Самых упорных били по голове. А Коем, потряс с тиснутыми кулаками, голос его вырвался из визга. Боги увидели, что хотят отдать жизни многие, и теперь боги решили выбрать сами. Он увидел одобрительный кивок Олега, зло оскалил зубы. Помощники быстро выстроили воинов с копьями так, чтобы те удерживали народ. Но всё равно произошла свалка. Когда сразу несколько человек пытались устремиться в проход. Парень в разорванной рубахе наконец прорвался, добежал и с разбега прыгнул на плиту. Олег успел увидеть счастливое, гордое лицо, сияющие глаза. Парень выпрямил спину, он был счастлив, что уходит из жизни так красиво. Сейчас его видят как родные, так и друзья, даже девушки. Он переступил с ноги на ногу, выпрямился ещё больше, стиснул кулаки. Олег видел, как восторг в глазах померк, там блеснул страх, что и его могут не взять, не принять, не восхотеть как жертву, и снова у него будет жизнь обычного человека, который мог стать героем, но не стал. Акоем взиркнул на Олега, процедил сквозь зубы: "Боги не приняли жертву, пропустите следующего". Олег потихоньку начал протискиваться сквозь толпу обратно. Скиф посмотрел вслед. Потом на жертвенный камень, куда как раз взобрался немолодой кряжестый мужик, степенный, с широкой окладистой бородой. Олег видел, как задёргался молодой воин, но явно пересилил себя, потому что когда Олег оглянулся уж на выходе из толпы, скиф стоял на прежнем месте и жадно смотрел, как на камень поднимается совсем юный подросток, худой и нескладный, но с восторженными сияющими глазами молодого бога. В покоях Гелона было мрачно и тихо. Сам Гелон сидел за столом, уронив голову на кулаки. Олег остановился у окна. Далеко за городом в неприятно-белёсом небе повисло чёрное облако, очертаниями напоминало быка. Олег ещё во дворе слышал жутковатые воспоминания о чёрном быке Вилетов, что однажды спустился с гор, вытоптал поля, снёс две деревни и ушёл, не обращая внимания на попытки с ним сразиться. Вот такое же облако и тогда висело трое суток. Облако медленно превращалось в тучу. Там гремит громче и громче, а молнии сверкают ярче и зле. Облако повисло над развалинами храма, где три дня тому пытались совершить обмен, но Калоксай так и не появился, как подземные боги не прельстились на предлагаемые жертвы. Им все еще предлагают. Городские и ближние сельские уже испробовали себя все. Сейчас подоспели из дальних деревень и сел. На жертвенную плиту становятся все новые добровольцы. В коридоре послышались сердитые голоса. Акоем выглянул за дверью, переговорил, а вернулся, поддерживая под руку измученного чародея, что сумел побывать в подземном мире. Скиф услужливо предвинул обоим кресло. Чародей рухнул, ему сунули кубок с вином, жадно отпил, перевел дыхание, снова припал к кубку. Медленно запрокидывалась, а с каждым глотком бледное лицо розовело, а глубокие горькие складки становились мельче. И всё же, когда поставил кубок, глаза оставались сухими, как осколки слюды, а голос потрескивал подобно сухому дереву под ударами ветра. "Прости, царь", проговорил он с трудом. "Прости". Похоже, неверно истолковали слова подземных владык. Олег молчал, а Гелон молвил с мрачным спокойствием: Говори. Меня всегда страшило приближение этого дня. Чародей покачал головой. Ты не понял. Владыки подземного мира не отказываются от обмена. Но ведь Колоксай герой. Он сын богини Даны и простого смертного, который вскоре сам стал богом, понимаешь? Скиф прорычал в нетерпении. Зато я не понимаю. Говори, да побыстрее. Чародей, нисколько не обидевшись на выходку юнца, от усталости даже не заметив, продолжал также сдержанно успокаивающе. Они согласны, царь, согласны. Но обмен должен быть равным. Они не хотят отдавать героя за простолюдина, который в своей жизни не сумел защитить даже жену от пьяного соседа. Не хочется говорить добрых слов о подленном мире, но царь, разве в нашем не так? Алекс просил. Сколько народу предлагалось? Какие? Черадей повернул голову. Глаза его были тоже зелёные, только тёмные, с коричневыми крапинками. Ты из Волхвов? Когда на тебя смотрю, у меня на загривке шерсть шевелится, будто я, не знаю, кто, и мороз по коже. Не поверишь, но не нашлось человека, который не предложил бы свою жизнь в обмен на жизнь Калаксая. Не потому, что любит Калаксая, а потому что любит и боготворят нашего царя, Гелона. И всегда отказ? Всегда. В мёртвой тишине был слышен тяжёлый неумолчный гул, словно к городу подступило море. Волны шумом накатывают на камень городской стены. Скиф спросил с надеждой: "Олег, а ты? Ты что-нибудь придумал?" "Нет", ответил Олег. "Я не вижу выхода". Гелон посмотрел на всех, стал красивый и ладный. Все головы повернулись в его сторону. Он сдержанно улыбнулся, но глаза оставались грустными. Утро вечером мудренее, проронил он сдержанно. А летние ночи коротки. Подождём, Акоем сказал сварливо. Ты говоришь так, словно утром решение будет обязательно. Не знаю, ответил Гилон. Просто я надеюсь, просто надеюсь. Ночью Олег спал неспокойно, всё время от кого-то убегал, прятался. Огромные мохнатые лапы хватали за горло и душили. Он падал с обрывов, срывался в пропасти. Сердце замирало в ужасе, но проснуться не удавалось. И так, разбитого и покалеченного, его клевали, топтали, бадали и легали, а он плакал и кричал в ужасе. Проснулся от шума, топота, грохота сапог. По лицу стекают горячие струи пота. Рот раскрыт, горячее дыхание вырывается часто, как у мелкого, но злого дракона. Рядом с хриплым воплем вздыбилось нечто страшное. Олег непроизвольно сказал слово замерзание. Оно прозвучало пусто. Со стоном вспомнил, что придётся отвыкать от привычек мага, если не хочет потерять голову. Скиф рывком сошвырнул с головы лёгкое одеяло, сонный, но в руке меч, лицо перекошено яростью, глаза безумные, готовится отдать жизнь недёшево. "Тихо", велел Олег. В коридоре взволнованные голоса звучали всё громче. Олег прислушался, приоткрыл дверь. К лестнице пробежал молодой воин с факелом в руке. Голоса доносились снизу. Звякало железо, но знакомого лязга, когда сшибаются мечи, пока не слышно. Скиф выскользнул следом. Олег слышал за спиной шумное горячее дыхание. Снизу по лестнице поднимаются люди. Слышен тяжёлый топот. Факелы бросают тусклые блики на лица, а в середине идёт высокий мужчина в доспехах. Светлые золотые волосы падают на широченные плечи, а когда он поднял голову, на Олега в упор вглянули ярко-синие глаза. "Наконец-то", выдохнул незнакомец. "Хоть одно знакомое лицо". Он шагнул к Олегу, раскинул руки. "Олег сказал потрясённо: "Калаксай, всё-таки удалось. Как же им всё-таки удалось?" Они обнялись. Сопровождающие воины взбужденно переговаривались. Красный свет факелов бросал тревожный отблеск на суровые лица с горящими глазами. Внизу поднялась суматоха. Кто-то вскрикнул дурным голосом, но всё же больше голосов повторяло: "Гилон добился! У Гилона всё получилось, его отец уже во дворце!" Примчался полураздетый Угарч, ахнул, увидел огромного воина в доспехах, отшатнулся. А потом глаза расширились в узнавании. Отец? Отец Гелона? Быстро разбудите Гелона! Свершилось. Несколько человек бросились на перегонки, а Колоксай всё ещё не выпускал Олега. Пальцы его были горячими и твёрдыми, как железные крючья. Он всматривался с жадностью, затем с великим недоумением огляделся по сторонам. Где это я? Это ж мир живых. Это ты меня вытащил. Как удалось? Скиф дрожал, лицо стало бледным, а глаза блестели, то ли от сильнейшего возбуждения, то ли от слез. Олег повернул Калаксая за плечи. Взгляни, сказал он просто. Разве я не обещал тебе троих сыновей? Калаксай смотрел на молодого статного воина, которого всякий царь с гордостью назвал бы сыном. Щеки Калаксая побледнели. Он с мольбой оглянулся на Олега. Это ты не шутишь? Я не шучу. Ответил Олег тихо: "Это твой сын". Кадык Калаксая дёрнулся. Скиф замер, даже не слышал. Его синие глаза не отрывались от лица Калаксая. А Калаксай смотрел на Скифа во все глаза и явно не знал, что сказать. Ибо богатырь с ним вровень: та же ширь в плечах, тот же узкий стан, те же яркие синие глаза, только вместо золота на плече падут волосы чёрные как смоль. А он все ждал увидеть ребенка в колыбели. Скиф дышал часто, лицо начало дергаться, из блестящих глаз внезапно покатились слезы. Олег увидел, как черты лица воина задрожали, как отражение в озере, а сквозь них проглянуло лицо ребенка с блестящими глазами, полными слез. Скиф всхлипнул, шагнул, раскинул руки. В помещении раздался его вскрик, мужской и одновременно детский. А дед! Отец. Он прижался к груди Колоксая, стараясь стать меньше, поместиться у него на груди, но это всё не удавалось. Колоксай выше всего на ладонь, но обхватил отца по-детски жадно и трепетно, всхлипнул, из глаз полились жаркие слёзы, но лицо светилось, будто внутри горела свеча. Колоксай с недоумением погладил крепкого, сильного юношу, ровесника. Олег сказал торопливо. Колоксай, на земле прошло 20 лет. У тебя три сына, как и предсказано. Ты обнимаешь самого младшего. Его зовут Скив. А самый любящий тебя, не побоюсь этого слова, да и Скив подтвердит, самый любящий тебя сын средний. Его зовут Гелон. Потратил 5 лет на то, чтобы разыскать тебя там, в мире чёрного солнца. И как видишь, вытащить снова. Но что мы в коридоре? Пойдёмте в зал. Пусть зажгут все светильники. Появился заспанный Акоем. Со страхом и потрясением уставился на незнакомца. Ему объяснили, в чем дело. Он тут же исчез. А когда все ввалились в зал, там уже горели светильники. Слуги расставляли стулья и кресла, несли кувшины с вином. Я очнулся, сказал Калаксай, в каком-то запущенном и заброшенном храме. Даже не храме, а так, среди руин, развален. Увидел огни на башнях города, пошел на свет, так и пришел сюда. На воротах едва пустили. Ты говоришь три сына? Три, повторил Олег. Два здесь, Гелона сейчас увидишь, а самый старший Агафирс остался с Миш. Он полагает, что она была все-таки права. По крайней мере, он избрал ее сторону. Гелон и Скиф ушли. А Миш? – спросил Калаксай. Все так же молодая и красивая, ответил Олег с неловкостью. Слишком много боли прозвучало в голосе Калаксая. Похоже, заметили и другие. Но теперь она передала царство Агафирсу. Чем занимается сама, не знаю, Калаксай. Это была твоя женщина, не моя.